Часть шестая. Ты пролил свет во тьме на мое опустошенное сердце. Глава 47, после нескольких выступлений под названиями Кис, Мистер Мусфутурама, Упэйн Ньютрен. Мэт Сорум, Стив Джонс, Джон Тейлор и я придумали для нашей импровизированной супергруппы имя Нейротик Outsiders. Было забавно слышать, что нас называют группой не говоря уже о супергруппе. Группа сложилась почти случайно, а наши концерты были не более, чем панк-роковыми вечеринками. Мы играли кучу кавер-версий The Clash, The Sex Pistols, The Damned и The Stoogs. А наши друзья выскакивали на сцену и присоединялись к нам на одну-две песни. Но после того, как мы отыграли серию концертов, все в том же клубе Viper Room и еще несколько выступлений по США, В феврале 96 -го года нас начали преследовать фирмы звукозаписи. Я был совершенно ошеломлен. Мы ведь просто забавлялись. В конце концов, фирма «Мадонны», Maverick Records выдала нам миллион долларов аванса на запись. В четверо больше первого аванса, некогда полученного «Гансен Roses. С нашей точки зрения, этот контракт больше походил на аферу. И вся история, тем более с участником Стива Джонса, напоминала мне фильм «The Great Rock n Roll Swindle». Джон Тейлор посмеивался над перипетиями музыкального бизнеса. Пока мы работали в нейротик outsiders он жил в квартире на Веннис-Бич. Джон травил поучительные байки о своей карьере в группе «Дюран-Дюран». «Duran -Duran». «Я думал, что я невероятный». «И что так будет продолжаться вечно?» — говорил он. «У меня были квартиры в Париже, Лондоне и Нью-Йорке, и я постоянно летал на частных самолетах. Но однажды я проснулся, и прекрасная жизнь закончилась. Вместе с деньгами». Музыканты групп, в которых я играл, никогда не обсуждали деловую сторону музыкального процесса. С большинством этих групп просто не происходило ничего в смысле бизнеса, что вообще заслуживало бы обсуждения». А в Роузес» наоборот были бешеные обороты, но мы не хотели говорить о деньгах, боясь выдать свое невежество. Но в тот момент неспособность признать важность бизнеса в деятельности группы уже казалась мне своего рода трусостью или, по крайней мере, уходом от реальности. Профессиональные музыканты — это бизнесмены по неволе, но все же бизнесмены. Заявлять, что это не так или игнорировать очевидное, казалось мне нечестным. Теперь, осознав, что буду жить и играть, я решил попытаться выяснить, как устроена музыка с коммерческой точки зрения. Но сначала нейротика Outsiders нужно было выкатить альбом. Мы отправили студию Energy Studios в Северном Голливуде и записали песни, которые играли на концертах весь последний год. И к концу лета 96 -го года были готовы выпустить дебютный альбом. И хотя мы заявляли всем преследующим нас лейблом, что не хотим устраивать полномасштабный тур, мы все же организовали в сентябре серию промо-концертов. Итак, я собирался вернуться к гастрольной деятельности. За несколько дней до выхода альбома мы отыграли в Нью-Йоркском зале Уэбстер-Холл, где некогда начинал мой злополучный сольный тур. На этот раз концерт прошел отлично, и далее гастрольный маршрут пролегал через Бостон округ Колумбия и Торонто. А затем наступило 13 сентября 1996 года. День шоу в Пантиаке, в штате Мичиган. Мы общались с прессой перед каждым концертом тура, и здесь, близ Детройта, у меня было запланировано интервью с Джоном Стейном Стейнбруком из скейтбордингового журнала Трешер. Стейн был старинным лидером панк-сцены города Толедо, и в прошлом мы уже пару раз общались. Он заявился ко мне в номер с диктофоном, и я был чертовски рад встрече. Когда с интервью было покончено, Стейн сказал, «Эй, чувак, я знаю, что ты теперь ведешь трезвый образ жизни, что тебе не по душе девушки из модельного бизнеса. Но есть одна девчонка, мы дружим с детства, она действительно классная, работала моделью в Милане и Париже, и она только что переехала в Лос-Анджелес». Я не очень понял, чего он хотел, и ответил просто. «Конечно, чувак, я могу показать ей окрестности Лос-Анджелеса, ну или как-то еще занять ее, когда вернусь в Калифорнию». «Отлично». Но вместо того, чтобы дать мне ее номер, он потянулся к телефону. «Ее зовут Сьюзен, сообщил Стейн, пока нас соединяли. Он в двух словах рассказал ей обо мне, а потом просто отдал мне трубку. «Мы обменялись любезностями и договорились встретиться после моего возвращения в Лос-Анджелес в октябре. Звучала она очень мило». После мы с Стейном отправились выпить кофе, и когда проходили мимо газетного киоска, он указал на обложку журнала. — Это Сьюзан! — сказал он. — Глянь-ка! — Можете считать меня поверхностным, но, увидев фото, я чрезвычайно заинтересовался Сьюзан. Длинные каштановые волосы и темные миндалевидные глаза. Чертовски красивая. На фото она была почти обнажена, и тело казалось совершенно потрясающим. да — сказал Стейн, будто читая мысли. — И у нее все настоящее. Я не хотел говорить, но фотограф Стивен Мейзел после фотосессии дал ей прозвище «Тело». — А как фамилия тела? — Холмс. На следующий день я снова позвонил Сьюзен Холмс, и мы долго разговаривали. Через несколько дней я набрал ее снова, и незаметно мы начали общаться. Мне еще предстояло несколько концертов в Европе, но когда в конце сентября я улетал из Германии домой, мы договорились, что она встретит меня в аэропорту Бёрбанка. Она подошла ко мне, и было чудесно смотреть ей в глаза. Рост Сьюзан — 1,78 м, а я — 1,90 м, так что ценю высоких женщин. Перелет был долгий, так что я надел потрепанную майку и соображение удобства. Но тут крылся и более хитроумный план — Мы со Сьюзан договорились, что после прилета отправимся поужинать. Когда мы сели в машину, я сказал, «Слушай, почему бы тебе просто не заехать ко мне домой? Я бы принял душ и переоделся». Сьюзан не согласилась. Она предложила вместо этого пойти в совершенно обычный суши-бар и потусоваться там. «Ух ты, передо мной девушка высоких моральных принципов. Интересно». Она не знала обо мне ничего, кроме слухов, и того немногого, что рассказал я сам. Когда она заказала саке, чтобы успокоить нервы, ну, я, разумеется, рисовался, меня это ничуть не побеспокоило. Я чувствовал себя вполне комфортно в таких ситуациях, во многом благодаря туру с нейротика Outsider's. Я не мечтал о выпивке всякий раз, когда шел в бар или когда кто-то пил при мне. Общение с нормальными людьми, людьми, которые не злоупотребляют алкоголем. Помогло мне понять, насколько мерзкую жизнь я вел и каким запущенным алкоголиком был когда-то. Я тусовался с ними и чувствовал растущую уверенность в собственной трезвости. Вскоре я узнал, что, когда Сьюзен проводила время с подружками, они часто выпивали по бокалу вина или по коктейлю, как делают все нормальные люди. Однако Сьюзен меньше всего походила на алкоголика, потому что даже один бокал вина порой был для нее чересчур. Мне это всегда казалось забавным. Когда-то я опрокидывал бутылку вина, как глоток воды, не чувствуя ни малейшего опьянения. Я был трезв и старался держаться открыто. И первые несколько недель со Сьюзан оказались эмоционально напряженными. А месяц, проведенный вместе, был как год, в хорошем смысле слова. Отбросив шелуху, мы быстро узнавали друг друга и заложили прочный фундамент отношений. Когда Сьюзан наконец-то приступила порог моего дома, Хлоя мгновенно прониклась к ней симпатией. Я позвонил Калли вскоре после того, как начал встречаться со Сьюзом. «Черт побери, да я выиграл лотерею!» — начал я. «Похоже, ты загорелся, братан!» — ответил Калли. «Ага, не могу передать, как я волнуюсь!» Я радовался от того, что могу поделиться чувствами с одним из моих лучших друзей, но хотел быть честен и со Сьюзом. «Я так счастлив!» — сказал я ей. Наступила жизнь без сожалений. И вот тогда меня осенило. Сегодня хороший день для смерти. В какой-то момент понимание пришло само собой. Если бы на следующий день со мной что-то случилось, я не думал бы. Жаль, я не сказал Сьюзан о том, что чувствую к ней. Я сделал все. Я не хочу умирать, но могу гордиться тем, что не оставил ничего недосказанного или недоделанного. Вот что значит просыпаться с чистой совестью. Может быть, фраза индейского воина «бешеного коня» вовсе не ужасна. Возможно, дело даже не в смерти. Наверное, он говорил о жизни и о том, как ты ее живешь.